Часть вторая. Глава седьмая. Холмс проснулся, задыхаясь. Что случилось? Сидя за столом, он взглянул в окно. Снаружи однообразно и ровно шумел ветер, гудел в оконных рамах, волновался в водосточных желобках, колыхал сосновые ветви во дворе, конечно, трепал цветы на клумбах. Не считая порывов ветра за закрытым окном и спустившегося вечера, Все в кабинете осталось таким же, каким было до того, как он уснул. Изменчивые его цветы заката между раздернутых штор теперь уступили место непроглядной темноте. Но лампа все так же светила на стол. На нем же были хаотически раскиданы рукописные заметки для третьего тома, все об искусстве расследования. Какие-то раздумья, записи, слова нередко теснятся на полях, скачут из строки в строку, иногда без всякого видимого смысла. Если работа над первыми двумя томами оказалась достаточно легкой — оба писались одновременно на протяжении пятнадцати лет, — то последнему рывку препятствовала нынешняя неспособность Холмса к полноценному сосредоточению. Он садился и вскоре засыпал, держа ручку в руке. Садился и смотрел в окно, иной расскажется часами. Садился и писал беспорядочные ряды фраз, вольно и бессвязных, Словно из этой кутерьмы мыслей могло произойти что-то внятное. Что случилось? Он дотронулся до шеи, потер горло. Подумал, всего лишь ветер. Набегавший на окно гул, что проник в его сон, разбудил его. Просто ветер. В животе у него заурчало. Он понял, что снова пропустил ужин. По пятницам миссис Монро готовила ростбиф. и йоркширский пудинг с гарниром, и что непременно найдет в коридоре поднос с жареной картошкой, остывший у запертой двери. «Добрый Роджер», — подумал он. Всю прошлую неделю, когда он затворялся в кабинете, отказываясь от ужина и своей обычной пасечной деятельности, поднос обязательно пребывал наверх и ждал, чтобы он обнаружил его, выйдя в коридор. Тем утром Холмс ощутил некоторые угрызения совести от того, что пренебрегал пасекой, после завтрака пошел туда и увидел, как Роджер проветривает ульи. Ожидая жару, к тому же вовсю начинался сбор нектара, мальчик предусмотрительно вынимал медовые надставки из ульев, чтобы ветер мог сквозить от нижнего литка до верхнего, пособляя трепещущим крылышком и не просто охлаждая улей, но и обеспечивая лучший настой нектара в магазинах. Тогда чувство вины, которое испытывал Холмс, испарилось, ибо пчелы содержались как подобает, и было видно, что его постоянное, чуть ли не планомерное наставничество над Роджером принесло плоды. Надзор за пасекой, с удовлетворением отметил он, находился в надежных, внимательных руках мальчика. Недолго осталось ждать, когда Роджер начнет самостоятельно забирать мед бережно вынимать рамки, успокаивать дымом пчел, специальной вилкой снимать восковые крышечки с сотов. Сначала не так уж много меда прольется сквозь двойное решето в ведерко, а потом его станет больше. И стоя на садовой тропинке, Холмс вновь увидел себя на пасеке с мальчиком, которому объяснял простейший способ получать мед. Во время взятка нужно поставить на улей надставку. говорил он роджеру и лучше использовать восемь а не десять рамок оставшиеся две следует потом поместить посередине надставки искусственная вощина при этом обязательно если все сделано правильно колония застроит вощину и наполнит две рамки медом как только все соты заполнены и закупорены нужно немедленно поменять вощину при условии разумеется что взяток идет как полагается В случае же, если взяток оказывается хуже ожидаемого, имеет смысл употребить армированную вощину вместо обычной. Само собой, — подчеркнул он, — ульи требуется часто проверять, чтобы верно выбрать, как именно действовать. Холмс провел Роджера через всю процедуру, задерживаясь на каждом этапе, уверенный, что когда придет пора брать мед, Роджер будет неукоснительно следовать его указаниям. «Ты понимаешь, мой мальчик, я доверяю тебе эту работу, потому что верю, ты в состоянии справиться с нею, не совершив ни единой ошибки». «Спасибо, сэр. У тебя есть вопросы?» «Нет. Наверное, нет», — ответил мальчик со сдержанным воодушевлением, отчего могло почудиться, что он улыбается. Между тем его лицо было серьезно и вдумчиво. «Очень хорошо». — сказал Холмс, переводя взгляд с лица Роджера на ульи вокруг. Он не понял, что мальчик продолжает смотреть на него, не заметил, что тот глядит с тем кротким благоговением, с каким сам он смотрел только на пасеку. Он размышлял над перелетами обитателей пчельника, хлопотливого, работящего, живого мира ульев. «Очень хорошо», — повторил он шепотом себе под нос, — в тот недавно минувший день. Повернувшись на тропинке и медленно направляясь к дому, Холмс знал, что и миссис Монро сделает то, что должна сделать, наполнит несколько банок медом и отнесет их в дом приходского священника, в общество благотворительности, в армию спасения, когда будет в городе с поручениями. Принося этот мед в дар, Холмс полагал, что тоже делает то, что должен. пристраивает тягучую массу из своих ульев, которая для него лишь побочный продукт его подлинного увлечения, разведение пчел и изучение благотворных свойств маточного молочка, отдавая ее тем, кто честно распределит все это множество банок, при условии, что его имя никогда не будет упомянуто в связи с ними, и поставляя полезную для здоровья сладость нуждающимся изборно как он надеялся, не только. «Сэр, вы делаете божье дело», — как-то сказала ему миссис Монро. «Право слово, вы исполняете его волю, помогая обездоленным». «Не говорите глупости, презрительно ответил он. «Если уж на то пошло, это вы исполняете мою волю. Уберем с картины Бога, ладно?» «Как вам угодно», — сдалась она. «Но спросите меня. Я скажу, что это божья воля, и все тут». — Моя милая, вас, кажется, никто не спрашивает. — Да и что она могла знать о Боге? — Конечно, — думал Холмс, — представление о Боге у нее было самое ходовое. Морщинистый старик, всеведущий, выседающий на золотом троне, правящий своим творением с облаков, вещающий милостиво и повелительно разум. Ее Бог, несомненно, носил длинную бороду. Холмса веселило предположение, что создатель миссис Монро, возможно, в чем-то похож на него. Но ее бог был вымыслом, а он нет. Во всяком случае, не совсем, — решил он. Впрочем, если отставить в сторону эпизодические ссылки на божественную сущность, миссис Монро не объявляла о приверженности той или иной церкви или религии и не сделала сколько-нибудь заметной попытки внушить мысль о боге своему сыну. Мальчик явно придерживался светских взглядов, и, признаться, Холмс радовался практическому складу подростка. И этим ветреным вечером, сидя за столом, он набросал несколько строчек для Роджера, несколько фраз, которые ему бы хотелось дать мальчику прочесть как-нибудь позже. Придвинув к себе чистый лист бумаги и опустив лицо к самой крышке стола, он начал писать Недогмы архаических доктрин. дадут тебе величайшие знания, но непрерывная эволюция науки и пристальное наблюдение над естественной средой за твоими окнами. Дабы воистину постигнуть себя, что означает воистину постигнуть мир, тебе не требуется видеть ничего, кроме изобильной жизни тебя окружающей, цветущего луга, нехоженых лесов, пока это не станет главнейшей целью человечества. Я не предвижу предшествие века подлинного просвещения. Холмс положил ручку, он дважды перечел написанное вслух и не стал ничего править. После этого он ровно сложил лист пополам и задумался в поисках подходящего места, чтобы оставить записку, место, где бы она не забылась, откуда ее можно было бы легко достать. О ящиках стола не приходилось и думать, так как записка вскоре затерялась бы там среди других бумаг. Схожую опасность представляли неупорядоченные переполненные архивные папки и его карманы с их неразрешимыми тайнами. Зачастую мелкие предметы легко попадали туда — бумажки, сломанные спички, сигары, стебельки травы, любопытный камешек или ракушка, найденный у моря, все то занятное, что он набирал, гуляя, лишь за тем, чтобы пропасть или впоследствии явиться точно по волшебству. Нужно надежное место, — постановил он. Приемлемое, запоминающееся место. Куда же? Думай. Он обвел взглядом книги, лежащие вдоль стены. Нет. Поворотившись к креслом, он посмотрел на книжные полки у мансардной двери и пригляделся к одной, отведенной исключительно для опубликованных им работ. Пожалуй. Вскоре он уже стоял перед своими ранними книгами и разнообразными монографиями, чертя указательным пальцем горизонтальную линию на пыльных корешках о татуировках, о чтении следов, о различиях между пеплом от 140 сортов табака, исследовании влияния профессии на форму руки, симуляция, пишущая машинка и ее связь с преступлением, тайнописи шифры, полифонические матеты лассуса — исследование арамейских корней древнекорнского языка, использование собак в сыске, остановившись на первом крупном труде этих лет, практическом руководстве по разведению пчел, а также некоторых наблюдениях за выводом пчелиной матки. Каким же весомым был его труд, когда он снял его с полки, в обеих ладонях удерживая его внушительный корешок? Записка для Роджера — Была наподобие закладки вставлена между четвертой главой «Выпас пчел" и пятой "Прополис". Холмс подумал, что это редкое издание будет хорошим подарком мальчику на следующий день рождения. Само собой, не часто вспоминая о таких датах, он должен будет спросить миссис Монро, когда отмечается счастливый день, миновал ли он или близится. Но он уже видел, как удивление изобразится на лице Роджера, когда ему будет вручена книга. как его пальцы будут медленно переворачивать страницы, когда он, оставшись один в своей спальне, углубится в чтение и рано или поздно нападет на сложенную записку. Корректный, ненарочитый способ передать важное послание. Уверенный, что теперь записка обретается в правильном месте, Холмс поставил книгу на полку. Развернувшись и идя к столу, он с облегчением подумал, что его внимание вновь может быть обращено к работе. Усевшись в кресло, он напряженно уставился на устилавшие стол страницы, каждая из которых была заполнена множеством торопливых слов чернильных буковок, похожих на детские закорючки. Но тут жгуты его памяти начали расплетаться, и он утратил твердое понятие о том, чему эти страницы могли быть посвящены. Скоро истаяли последние нити, сгинули в ночи, как выметенные из водосточных желобков листья, и некоторое время Холмс смотрел на страницы, ни в чем не сомневаясь, ничего не вспоминая, ни о чем не думая. Но пусть его ум и бездействовал, рук он не покладал, его пальцы шарили по столу, скользили по страницам, произвольно подчеркивали фразы и, наконец, беспричинно зарылись в кучу бумаг. Пальцы словно действовали, по своему разумению, ища нечто недавно забытое. Страница за страницей отправлялись в сторону, образуя новую кипу почти посередине стола, пока пальцы не извлекли откуда-то недописанную рукопись, схваченную резинкой, стеклянная гармоника. Сначала он глядел на рукопись невидящим взглядом, вроде как безразличной к находке, и, разумеется, не заметил, что Роджер многократно изучал текст, пробираясь при случае в мансарду посмотреть, не был ли рассказ дополнен или окончен, из-за Холмса вывело заглавие, породившее в его бороде странную легкую улыбку, не будь слова, четко выписанного вверху страницы над первым абзацем, он мог бы переложить рукопись в новую кипу, где бы она была вновь погребена под более поздними и не связанными с нею набросками. Теперь же пальцы сняли резинку и бросили ее на стол. Он откинулся в кресле и стал читать незавершенный рассказ, как будто бы его написал кто-то другой. Но постепенно воспоминание о миссис Келлер утвердилось и обрело ясность. Он как сейчас видел ее фотографию. Он мог без труда восстановить в памяти облик ее встревоженного мужа, сидящего против него на Бейкер-стрит. Мог даже... Прервавшись на несколько мгновений и, глядя в потолок, перенестись назад во времени и, покинув бейкер стрит устремиться вместе с мистером Келлером сквозь шумливые толпы лондонских улиц к магазину Портмана. Тем вечером он был больше на месте в прошлом, чем в настоящем, а ветер неумолчно завывал в окнах мансарды.